Глава 2. Австралия. Третий круг. Город Лиос. Уверен, что не хотите вместе со мной наведаться во второй круг. Повелители обязательно оценят подобное. Последний раз я попытался уговорить Ли Джалинсу последовать за собой. После разрушения гроба исчезла их привязка к этому городу. Теперь они были совершенно свободны. Жаль, конечно, что клинки уже имели хозяина, и разрушить эту связь, не повредив их У меня не получится, уже пробовал. Подходил со всех сторон, но так и не смог найти решение данной проблемы. Лерна мне не могла здесь помочь, тупо из-за того, что ничего не знала об одухотворенном оружии. Я имею в виду в плане его создания, привязки и всего с этим связанного. Возможно, здесь мог бы помочь Астарот, но выдергивать его сейчас не было никакого смысла. Вот когда я стану полнокровным повелителем орков и пообщаюсь с Сиртаэлем, тогда я решу, стоит мне напрягаться из-за этих клинков или нет. Если решу, что стоит, тогда и выдерну Осторота. Заодно поможет мне как можно быстрее обосноваться на месте повелителя. В Корее он прекрасно справлялся с управлением страной, поэтому и здесь должен помочь. Но сперва необходимо занять место повелителя орды, а сделать это будет очень непросто. Время, проведенное в Ливосе, я не сидел сложа руки, а наводил справки не только о действующих повелителях, но и о кандидатах на эти места. Как оказалось, кандидаты имеются всегда. Даже при живом повелителе. Все прекрасно понимают, насколько шатко это место, особенно когда идет полномасштабная война, в которой периодически гибнут сильнейшие бойцы с обеих сторон. Естественно, имена кандидатов хранятся в строжайшем секрете, и порой они могут удивить абсолютно всех. Но в подавляющем большинстве случаев всем прекрасно известно, кто станет претендовать на трон после смерти повелителя. Как правило, это сильнейшие бойцы фракции. Со слов Ли Джалинсу, порой бывает, что кандидат бросает вызов действующему повелителю и в случае победы автоматически занимает его место. Но подобное бывает очень редко ведь любой повелитель получает подпитку от своих подданных. Он априори сильнее любого бойца фракции. Подобных вызовов за все время, пока Орда находилась на земле, было почти два десятка, и только один из них увенчался успехом. Я совершенно не удивился, когда клинки сказали, что удачливым претендентом оказался Сиртаэль. Сразу было понятно, что эльф умеет сражаться, но помимо этого он обладал недюжим умом и не прочь был применить какой-нибудь нечистый ход для своей победы. Если у эльфов подобное не считалось слабостью, а наоборот, всячески восхвалялось, то с орками такое точно не прокатит. Клыкастых должен возглавить воин, который победит всех конкурентов в честной борьбе, без помощи посторонних или каких других уловок. Клинок к клинку, кулак к кулаку. Но и тут все же имелись кое-какие лазейки. Например, не было никаких ограничений на применение оружия. Поэтому я и рассчитывал, что смогу уговорить Ли Джолин Су пойти со мной. А там и воспользоваться клинками по прямому назначению во время схватки с другими кандидатами. Но вышел облом. Поэтому буду полагаться на старого доброго крушителя. И чекан не стану списывать со счетов. Подобное оружие отлично подходит не только для того, чтобы раскалывать монстрам черепа и пробивать их защиту. Против любого доспеха чекан также отлично себя покажет. А в том, что орки будут закованы в броню, я не сомневался. Это обычные воины клыкастых предпочитают всегда оставаться налегке, а вот генералы уже таскают тяжелую броню. Они и в сражениях-то участвуют гораздо меньше, да и сильнее обычных орков, поэтому могут себе позволить облачиться в металлические доспехи. Это подтвердил Изультон, который уже вплотную подобрался к силе настоящего босса. Орк даже начал подбирать себе более прочную броню. Копался в оружейных Леоса больше трех дней, но так ничего и не смог себе подобрать. Проклял эльфов раз двести, после чего плюнул себе под ноги и отправился на арену вымещать злобу. Правда, выместил совсем хреново. Один из ближайших помощников Ли Джалинсу, знатно потаскал орка мордой по песку. Ну а чего он хотел? Только получил эту силу. Еще не успел к ней привыкнуть и думал, что теперь самый крутой. Эльф, тоже находящийся на ступени босса и достигший ее гораздо раньше, наглядно показал, что опыт решает. И не только опыт, но и личное мастерство, приходящее с годами постоянных тренировок и смертельных схваток. Каким бы свирепым ни был Зультон, но проиграл он эльфу в пух и прах. Так вот, это я к тому, что Чекан поможет мне выковыривать противников из их консервных банок. Хотя у кандидатов могут быть вполне неплохие доспехи, ничем не уступающие моему выкованному камнем. Только у них наверняка... Зачарованные, а вот я так и не успел. И попытался это исправить прямо на месте, в Леосе. «А у вас тут случайно нет хорошего зачарователя? Мне бы броню и оружие немного усилить», спросил я у Ули Джалинсу и получил отказ. В Леосе таких специалистов не было. Слишком ценятся зачарователи, чтобы отправлять их на передовую. А все города и поселения выше второго пояса считались таковыми – Вот и получается, оказавшись во втором круге, мне сперва нужно будет найти хорошего зачарователя, а только после этого разбираться со своими противниками. Однако только сделать это будет крайне сложно. Орки никогда не отличались своими магическими способностями, а тем более умением зачарования. Среди них тупо нет таких специалистов. А уговорить представителей других рас мне будет довольно проблематично, Даже не представляю, чем можно будет их заинтересовать. Хотя, тут и думать нечего. В любом из миров существует универсальная валюта. Думаю, что 10 килограммов адамантия мне помогут. Ну а если этого окажется мало, то я всегда могу накинуть еще, запасы имелись. Как имелось еще много всего интересного, что могу предложить за работу. Войско уже построены и готово выдвигаться. Прервал мои мысли Кай, давая понять, что я и так слишком надолго задержался. Ли Линсу. Троица стояла совершенно спокойно, не высказывая никаких эмоций. Впрочем, для одухотворенного оружия, способного принимать облик своих хозяев, это было вполне нормально. По крайней мере, я так считаю. С подобным оружием я столкнулся впервые и раньше никогда о нем даже не слышал. Так что. Последний раз спросил я. Наш ответ остается неизменным. Повелитель поручил нам следить за Лиосом, и мы должны это делать. Воинов, что мы предоставили вам, вполне достаточно, чтобы произвести впечатление на любого повелителя. До второго круга вы доберетесь без проблем. Мы уверены, что по пути к вам обязательно присоединится еще больше сильных воинов. Ну что ж, я пытался. В таком случае благодарю за все и... Прощайте. «Ли Джалинсу также благодарит кандидата Вайма. Благодаря вам мы вновь стали единым целым». Клинки поклонились мне и направились в сторону своего дворца, а следом за ними тут же поспешили эльфы в черном. Неизменное сопровождение, которое всюду находится рядом с клинками. «Неужели тебе мало уже собранного войска?» «Зачем сдалась эта напыщенная троица?» – спросила у меня черная мамба, которая продолжала пытаться везде вставить свои пять копеек. И сейчас у нее была редкая возможность сделать это. Батя вместе с мамокой находились в авангарде моего войска и общались с командирами. Мы решили не идти стандартным путем. Имелась слишком большая вероятность того, что там нам могут оставить несколько неприятных сюрпризов. Все же никто не отменял шпионов из других фракций, да и Ли Джалин Су отправили во второй круг послание с информацией не только обо мне, но и о численности и качестве моего почетного караула. И здесь я уже ничего не мог поделать. Клинки были обязаны сообщить обо мне, вышестоящему начальству. И это не только Сертаэль, но и другие повелители. И вот когда Сахаров не имел возможности приструнить Александру Феррейра, Она и отрывалась по полной. С чего то решила, что без нее я совсем пропаду? Меня обманут монстры, Али Джолин, Су и Джолин Суи вовсе плохая для меня компания. От них можно ожидать нож в спину в любой момент. Эта напыщенная троица по силе не уступит ранкеру. А уж по чувству такта и уважительному отношению, даст огромную фору многим, кого я знаю. Мой укол совершенно не задел черную мамбу. Она лишь фыркнула, оглянувшись по сторонам и убедившись, что Лерны поблизости нет, подхватила меня под руку. Так уж вышло, что дракониха стала для меня самым лучшим средством от непрошенных гостей. Когда Лерна была рядом со мной, никто больше не подходил. Хватило всего одного раза, когда во время передачи очередного пакета данных по магии я для чего-то срочно понадобился мамока. Китаянка, совершенно никого не стесняясь, залезла к нам с драконихой, при этом не поинтересовавшись нашим мнением. Ну и Бори, конечно. В итоге она едва не сорвала передачу, а со слов Лерны это ударило бы по нам обоим. Да так, что потом пару месяцев пришлось бы пускать слюни и гадить под себя. С такими вещами нельзя шутить. Так вот, мамока завалилась к нам и начала что-то тараторить, при этом даже стала тормошить меня. Понятия не имею, каким чудом китаянка осталась в целости и сохранности. И даже ничего не переломала, но Лерна в тот раз не сдержалась. Залепила Мамока такую оплеуху, что-то та пролетело несколько десятков метров, при этом создав своим телом просеку в рядах сопровождающих нас воинов. Хорошо еще, что все остались живы. Тогда с трудом удалось остановить драку между Лерной и отрядом Бати. Причем Батя был одним из тех, кто рвался в бой. Спасибо Хасану, что все обошлось вполне благополучно. Так вот, с тех пор даже мать Урсулы подходит ко мне, когда драконихи нет рядом. А бывает это крайне редко. А мы вообще будем сражаться? Столько уже находимся на территории Орды и даже ни разу не побывали в бою. Я же знаю, что у них есть очень сильные воины и хочу испытать их в бою. Вроде уже взрослая женщина. Ведет себя как девчонка, только получившая силу и желающая поскорее испытать ее. Думал, что в этом походе будет спокойно, без мало постоянно рвущегося в бой, но оказалось, что это почетное место займет одна весьма эксцентричная доминаторша. Обязательно будем сражаться. Только как скоро, не могу сказать, но в любом случае наши противники будут очень сильны. И это очень хорошо. Даже представить себе не могла, что поход вглубь земель Орды может оказаться таким скучным. Когда мы уже вернемся на Большую Землю я смогу наведаться в гнездо драконов?» Александра Ферейра явно хотела услышать ответ, но у меня его не было. Кто знает, как долго нам еще предстоит топтать Австралию, ведь даже с моей победой и становлением полноправным повелителем Орды ничего не закончится. Необходимо будет сделать столько всего, что даже страшно представить. Но для начала все же необходимо оказаться во втором круге. Город, в который мы направлялись, называется Баскент. Этот город является общим для всех рас, состоящих в Орде. В нем расположены все 12 резиденций, а еще там расположились высшие чиновники Орды и прочие бюрократы, что распоряжаются войсками, продовольствием и другими ресурсами. Рассказывать про первый круг мне не стали даже Ли Джолин Су. Как оказалось, эту информацию разрешено знать лишь повелителям полноправным повелителем, а не кандидатом. Но для меня и так уже было понятно, что в первом круге находится вход в то самое подземелье, откуда и выбралась Орда. А уже в этом подземелье командует парадом существо, которому подчиняются все повелители. Лерна также подтвердила мои предположения. Сколько мы не думали, но так и не могли даже предположить, кто это может быть. Версий было множество, от самой банальной, что главным в является какой-нибудь бог, до самой уж фантастической, что никакого главаря нет, а повелителями управляет тайный орден мозгоправов, которые тупо подчинили их своей воле. Но в последнее предположение верилось с огромным трудом. Да и дракониха сказала, что легко сможет распознать подобные вмешательства, но она уверена, что это просто бред. Существа, способные на подобное, не появлялись уже тысячи лет, и давно считалось, что они все уничтожены. А мелких псиоников, которые способны промывать мозги неодаренным, в расчет брать не стоит. Они не смогут ничего внушить даже обычному воину, а чего уж говорить о повелителях, чья сила сравнима с силой ранкера. Мое войско разрослось почти до 15 тысяч воинов, и самыми слабыми в нем были элитники, которых осталось меньшинство. Я уже даже со счета сбился, сколько за последнее время появилось мини-боссов и обычных боссов. Даже подумать, страшно, какая силища сейчас идет за мной. И идут не духи, а воины, связанные со мной контрактом. контрактам. Не все, конечно, но большая их часть. Да и сомневаться в том, что они будут сражаться за меня до последнего, не стоило. Я не дал им повода усомниться в своем праве встать во главе орков. Ну а эльфы... Дракониды и остальные представители Орды, что имеются в моей армии, также не сомневаются, что ослушайся они и закончат не самым лучшим образом. Ли Джалинсу устроили несколько показательных казней самых несговорчивых и строптивых. В Орде вообще было не принято подвергать сомнению слова предводителей любых уровней. После выражения непокорности, если этому разумному не хватает сил защитить себя, он умирает очень суровые законы. Но, как показала практика, действуют они просто потрясающе. Правда, я очень сильно сомневаюсь, что подобное прокатит в человеческом обществе. Да и не собираюсь я такого там внедрять. Пускай у Орды будет, и ладно.